Глава 19 Я не смог сдержать ухмылку. Оказывается, не так уж проста пропавшая гражданка Лаврова. Хотя что-то в этом духе я стал подозревать с того момента, как нашел у нее злополучный рубль. Выходит, она и поработала наводчицей, развил мои мысли Панкратов. Фирша случайно проболтался ей о своей коллекции, а она же сделала дубликаты ключей, а дальше... Дальше в игру вступил кто-то, кого мы еще не знаем. Я замер, вспомнив слова квартирной хозяйки, как к ней пытался проникнуть мужчина в кожанке с рассеченной бровью. Вера Михайловна приняла его за чекиста, но, надо отдать должное, внутрь без документов не впустила. Далеко не все граждане отличаются такой бдительностью. Я еще хотел спросить о нем Райнера, но потом, когда в дом вломился Томин... Совсем забыл об этом. Что, если это и был тот самый вор-сообщник Лавровый? И пусть это всего лишь догадка, все равно стоило ее проверить. «Владимир Матвеевич, напрягите, пожалуйста, вашу феноменальную память», — попросил я. «А что такое?» Саушкин отставил чай в сторону и отложил чуть надкусанное пирожное. «Обычный вор вряд ли станет брать только коллекционные монеты». Он польстится и на другие ценности. Значит, наш вор не просто профи. Он еще и со своим определенным кодексом принялся размышлять я. Знаете таких?» Владимир Матвеевич не без гордости кивнул. «Ну, конечно, мне доводилось сталкиваться с подобными субъектами. И некоторые, даже в наше трудное время, остались верны своим принципам. Хотя еще немного, и они вымрут, словно динозавры. У воровского мира меняется понятие о «чести». — добавил он горестно. — Тогда я очень рассчитываю на вас и заранее приношу извинения. У меня нет описания внешности. Только одна особая примета — рассеченная бровь. Понимаю, это могло приключиться с ним год назад, но вдруг я с надеждой посмотрел на задумавшегося Саушкина. Если не этот живой компьютер, даже не представляю, как буду искать типа в кожаном. Москва — это Москва, огромный город — Даже если каким-то чудом найду, потеряю уйму драгоценного времени». Саушкин чуть помолчал и, наконец, откликнулся. «Исходя из психологического портрета преступника, который вы мне нарисовали, и пресловутый рассеченной брови, кажется, я догадываюсь, о ком речь». «Владимир Матвеевич, кто это? Назовите фамилию, пожалуйста. Век вам благодарен буду. Хотите...» «Еще пирожных куплю!» — не выдержав, чуть не закричал я от радости. «Хватит с меня сладостей!» — засмеялся Саушкин. «А что касается фамилии, извольте, Илья Коренев, по кличке Корень, пользовался среди урок большим авторитетом за свою принципиальность. По их меркам был чуть ли не рыцарем воровского мира. Бровь ему, кстати, в драке разбили, вступился за какую-то проститутку». Не побоялся выйти, один и безоружный, сразу на трех супчиков с финками. И, заметьте, вышел из драки победителем. Саушкин протяжно вздохнул. «Много он мне крови попортил в свое время, пока его в Красную армию не мобилизовали». «И что он, вот так пошел на службу?» — удивился я. «А куда бы делся? Пошел, как миленький». Мне эта новость не понравилась. «Владимир Матвеевич, а вы не ошибаетесь?» Может, это кто-то другой, раз корень в армии? Я бы, наверное, тоже так подумал, но мне рассказывали, что корня видели в городе, причем вел он себя совершенно спокойно. Не похоже, чтобы скрывался от властей. Так-то я за его армейскими подвигами не следил, но краем уха слышал, что попал он в дивизию Якира, в 54-й советский революционный полк имени Ленина, где служил вместе с Мишкой Япончиком сообщил Саушкин. Краем мухам мне доводилось слышать о славном боевом прошлом этого воинского соединения. Легендарный 54-й полк почти полностью состоял из одесских бандитов, которым для усиления попали аналогичные кадры из других мест, даже из первопрестольной. Не знаю, что тогда двигало советским командованием, когда они сформировали это подразделение. Думаю, К 1919-му многие уже успели избавиться от прежних иллюзий насчет классово или социально близких элементов, особенно в войсках. Но вот падишты решились на подобный эксперимент, поставив под красные знамена и вооружив две с лишним тысячи вчерашних бандосов. Неудивительно, что две трети личного состава разбежались еще до прибытия на фронт. А те, кто не успел удрать, в бою расколошматили петлюровцы, Немногие выжившие пытались смыться в тыл, захватив поезд, но их перехватили уже нормальные регулярные части Красной Армии. Видимо, в штабах все-таки хватало реалистов. Дальнейшая судьба бандитов была незавидной. Того же Япончика застрелили на месте, как гласит официальная версия. «Тогда я понимаю, почему монеты оказались у Лавровой», — догадался я. Корень по каким-то причинам не успел связаться с заказчиком и отдал их Ольге, когда его забрали в армию. Думаю, когда выпал удобный момент, он сбежал, но где же его носило все эти годы? «Я, кстати, не уверен, что Коренев дезертировал, не в его духе», — пояснил Саушкин. «Вы сами упоминали принципы. Думаю, Корень сражался до конца». Даже если он героически воевал с Беликами, кража у Фирша все равно на его совести. «Доказательств у меня нет», — развел руками Саушкин. Тем не менее, эта версия кажется самой реальной. «Владимир Матвеевич, может, вы знаете, где корни можно найти? Родственники, друзья?» Стал перечислять я возможные варианты. «В первую очередь я бы поискал Коренева у матери. Год назад она еще была жива. Надеюсь, с ней ничего дурного за это время не приключилось. Женщина она хорошая, хоть и воспитала такого непутевого сына», — произнес Саушкин. «Вам ее адрес записать или запомните?» «Лучше записать», — усмехнулся я. «Не у всех ведь такая память, как у вас, Владимир Матвеевич. У меня в одно ухо влетит, а в другое вылетит. На самом деле я хотел немного польстить старому сыщику». «Хорошо. Вот допьем чаек и съедим пирожные, и я вам все на бумаге самым подробнейшим образом распишу», — пообещал Саушкин. «А если подождете минут пятнадцать, принесу из архива карточку корня. Но только чур, с возвратом!» — строго добавил старый сыщик. «Конечно, конечно, Владимир Матвеевич!» — поклялся я. После его ухода я с разрешения Коли Панкратова позвонил Райнеру. День определенно заладился, потому что трубка на том конце, после того, как нас соединила барышня и телефонистка, сразу отозвалась его голосом. «Райнеру аппаратом!» — официальным тоном произнёс он. «Привет, Боря! Это я, Быстров. Не забыл ещё?» «Ну, здравствуй! Уголовный розыск! Тебя забудешь! По делу или как?» «По делу!» У меня для тебя важные новости. Наша Лаврова три года назад поработала наводчицей. С ее подачи обнесли квартиру нумизмата Фирша, константиновский рубль по всем признакам из его коллекции. Чистил Фирша некто Илья Коренев. Погоняла корень. «Прости, что?» — растерянно спросил Райнер. «Погоняла. Прозвище!» — поправился я. «Так бы сразу и говорил», — забурчал чекист. «Учту на будущее», — повинился я. Как понимаешь, крал не для себя, но передать монету заказчику не успел. его почти сразу забрали в армию. Тогда он отдал монеты Ольге, скорее всего, на хранение. Вряд ли бы Корень доверил ей иметь дело с заказчиком. Наверняка бы ее кинули. «Быстров, ты опять заговариваешься!» — недовольно зарычал в трубку Райнер. «Кого, куда, главное нужно кидать? Я тебя не понимаю!» «В смысле, ее бы обманули!» — поправился я. «Похоже на правду!» согласился чекист. «Мне в Муре дали адрес, где может находиться корень. Планирую навестить гражданина и потолковать с ним по душам». «Так, Быстров», — заволновался Райнер. «Инициативу без меня не проявляй. Ты где сейчас, у себя или в Муре?» «В Муре. Тогда жди, я за тобой заскочу. Вместе к корню двинем. Я у начальства по такому случаю авто выбью». «Хорошо, жду», — сказал я и повесил трубку. Жила мать Коренева на другом конце города, и добираться до нее мне бы пришлось полдня, так что предложение прокатиться на служебном автомобиле с моей стороны было бы как минимум грешно. Пришел Владимир Матвеевич с фотографией Корня. «Вот берите. В архиве, конечно, есть и другие, но на ней он лучше всего получился», — сказал Саушкин, протягивая мне снимок. С фотографией на меня глядел довольно приятный, на внешность мужчина, не скажешь, что вор, по которому плачет тюрьма. Широкий лоб, умный взгляд, тонкий нос, не дать не взять, студент. «Есть в нем нечто такое... байроническое», — внезапно добавил Владимир Матвеевич. «Я пожал плечами». «Встретимся лицом к лицу, тогда и разберемся». Райнер и впрямь подкатил к Муру на шикарном черном авто. «Надеюсь, не у самого начальника отбил» сказал я, кивая на отливающий блеском кузов автомобиля. На языке так и вертелось словечко «тачка», но использую я его в общении с чекистом, и это уже был бы перебор. И без того уже два раза с жаргонизмами моего времени прокололся. Только третьего не хватало. Пусть Бог и любит троицу. Артузов сказал «Нам нужнее», усмехнулся Борис. «Ехать далеко?» «Далеко», кивнул я и сообщил адрес. «Тогда прыгай, не будем тратить время впустую». — велел он. Вид у Райнера был какой-то взбудораженный. Чувствовалось, как ему не невмоготу, как его бьет нервная горячка, как он норовится скачать с сиденье и пуститься бежать по улице впереди автомобиля. — Ты чего такой дерганый? — спросил я. — Да Томин, сука, раскололся! — со злостью ответил Райнер. — Сразу на допросе поплыл. Все было, как ты сказал. Услышал от Гаврилова про монеты, сложил два плюс два и решил их заграбастать. Томина к расследованию в Гохране привлекали. Так что он знаний всяких там нахватался, что к чему понимал. Гаврилов его заподозрил, за что и пострадал. Одно радует. Этот скот хоть и родил о своем кошельке, на мировую контру не работал. Ума хватило. И к пропаже Лавровы он никакого отношения, как догадываешься, не имеет. «Поэтому ты так загорелся, когда я тебе про корни сказал?» Понимающе протянул я. Артузов сказал, «Не найду ее, выгонит из ГПУ». Я, конечно, понимаю, что это он сгоряча ляпнул. Да если и выгонит, хрен с ним. Недостоин, значит, такой части. Но просто гордость меня заела. Не может такого быть, чтобы мы с тобой с этим делом напортачили. Бросил он на меня оценивающий взгляд. Артузова подводить нельзя, согласился я с ним. Кстати, как Гаврилов себя чувствует? Не узнавал? Узнавал, мрачно сказал Райнер. Плохо ему, врач говорит, не выкарабкается. А я его за грудки взял и к себе подтянул. Ты, говорю, плохо Гаврилова знаешь, не из таких передряг выпудывался и из этой выберется. Я молчаливо кивнул, вспомнив, что сейчас, так же, как Гаврилов за свою жизнь сражается раненый милиционер Кириченко. И пусть я сделал все, что в моих силах, все равно в том, что он оказался сейчас на больничной койке, в какой-то степени есть и моя вина. Уж слишком легкомысленно мы повели себя в тот день, когда отправлялись к скупщику краденого. «Будешь — Будешь? — толкнул меня локтем Райнер. Я посмотрел на него, потом на согнутую ковшиком ладонь, протянутую в мою сторону. «Семечки», — пояснил Борис, — «угостишься?» Он успокоился, его лицо приобрело теперь сосредоточенный деловой вид. Таким он мне нравился гораздо больше, чем взбудораженным. «Угощусь», — сказал я.